Месть. Много и других чудес совершил Иоанн в эти дни. Слух о них пронесся повсюду. Но Эфес — большой город, да еще всегда полный приезжих, и лишь малая часть из этого множества людей присутствовала при чудесах и слышала проповедь Иоанна. Остальные же с удовольствием пересказывали слухи о чудесах, Мечтали взглянуть на нового чудотворца и вовсе не думали менять свою жизнь. Храм Артемиды не опустел. По-прежнему на кораблях и пешком прибывали в Эфес толпы людей поклониться богине. Но бес, живший в Артемидином капище, понимал, что пока Иоанн здесь, в Офесе, ему, бесу, не будет покоя и скоро его власти придет конец, и он решил погубить Иоанна. Когда мы смотрим на изображения прекрасных древнегреческих храмов, на удивительные скульптуры, стоявшие когда-то в них, мы не думаем, да и не должны думать о них, как о капищах и идолах. Перед нами красота, Который уже тысячи лет восхищается человечество, Но люди древности шли сюда не как в музеи. Они шли сюда поклониться своим богам, богам которых нет, у богов которых нет. Просили они благополучия в торговле и благословении на брак, удачи в делах и успеха в любви, богам которых нет, приносили жертвы и готовы порой были посвятить всю свою жизнь. Свято место пусто не бывает, и если там, где люди ищут самую главную святыню, не встречает их душа истинного Бога, там поселяются другие силы, силы лжи. Отцом лжи назвал Господь Иисус Христос дьявола. И за прекрасными статуями и колоннами, пока к этим статуям и колоннам приходят молиться неправде, встречают людей дети отца лжи. Вот почему они радуются, вот что они шепчут. Верьте бездушному камню, доверяйтесь ему, надеетесь на него, отдавайте ему лучшие силы вашей души, может быть Другого ничего им и не нужно, только бы люди не познали Бога и не узнали правды Его. Необычное это было зрелище. На площади Эфеса сидел воин и горько плакал. Люди невольно останавливались возле него, пытались узнать, в чем дело, а он, казалось, не мог сквозь рыдание вымолвить слово. Наконец, когда вокруг него собралась изрядная толпа, воин овладел собой и начал рассказ. Я из Кесарии Палестинской. Я начальник над темницами. Отдали мне под стражу двух колдунов, осужденных на смерть за ужасные злодеяния. Эти колдуны пришли из Иерусалима, а звали их Иоанн и Прохор. Их должны были казнить на утро. И мне сказано было стеречь их пуще глаза. Но я усилил стражу, поставил у всех дверей темницы два стражника, да еще двоих, поместил прямо с ними вместе в темнице, да сам каждый час проверял, все ли в порядке. Не подумал я, что этим колдунам проклятым вся моя стража нипочем. На рассвете прихожу проверить стражу, Выкликаю моих ребят, что в темнице с колдунами, чтобы отозвались да доложили, в ответ ни звука. Вместе со стражниками отпираю темницу, а дверь-то заперта снаружи. Мои ребята лежат, как неживые, цепи до да колодки все на месте, а колдунов как не бывало, ни следа и ни щелочки, куда бы они пролезть могли. Все колдовство их проклятое, Князь, как узнал, затрясся весь и кричит, Тебя самого вместо них косню. Я еле умолил князя, чтобы дал мне сроку, Допустил меня отыскать их. Уж как я их разыскивал, да сколько бед претерпел, Этого и не рассказать. И вот нашел я их, нашел, тут нашел, в Эфесе, А как их схватить, злодеев ты этих, я ж один, И помочь мне некому, пропадать не видно, из-за их колдовства. И воин, а это и был бес, обитавший в храме Артемиды, зарыдал пуще прежнего. Так рыдая, он вытащил из-за пазухи грамоту с княжеской печатью, развернул ее и стал показывать слушателям. Это было свидетельство на поимку двух опасных государственных преступников, Иоанна и Прохора, приметы которых в грамоте приводились. Потом воин вынул из-за пазухи и увесистый узелок с золотом. Он развязал его, чтобы показать золото всем желающим. Вот все мои сбережения. Да жизнь-то дороже. Все это отдам тому, кто поможет мне поймать злодеев. «Да мы их знаем!» — послышались голоса из толпы. «И верно! Это же колдуны, особенно Иоанн. Весь Эфес слышал, что он тут вытворял. Они живут у Диаскора. Особенно взволновались воины, которых было немало в толпе. Они-то и подняли весь народ и двинулись к дому Диаскора». У многих в руках были горящие факелы. «Или выдай нам колдунов, или твой дом зажжем», — сказали солдаты Диаскору, а толпа начала хором кричать «Отдай колдунов! Отдай колдунов!». Конечно, Диаскор даже ценой жизни не соглашался выдать Иоанна и Прохора. Он пытался убедить толпу, что они вовсе не колдуны, а напротив люди святой жизни, но никто его не слушал. «Лучше я лишусь дома, чем выдам их вам!» — крикнул Диаскор. Но тут его тронул за плечо подошедший сзади Иван и спокойно сказал «Оставь Диоскор, Этот народный мятеж приведет к добру. Не бойся выдать нас. Иоанн и Прокор вышли из дома Диаскора и придали себя в руки толпы. Толпа повлекла их к храму Артемиды. Когда толпа остановилась на площади перед храмом, чтобы произнести перед лицом богини свой приговор пленникам, Иоанн воздел руки и помолился Богу. И тотчас храм рассыпался, как игрушечный. И при этом ни один обломок не задел никого, не причинил никому вреда. Среди развалин возвышался лишь алтарь. Все замерли. Иоанн громко обратился к алтарю. «Тебе приказываю, нечистый бес, говори, сколько лет ты живешь здесь, и ты ли возмутил народ против нас?» 249 лет я живу здесь», — раздался отвратительный голос, — «и я вооружил этот народ против вас. Во имя Иисуса Назарянина повелеваю тебе оставить место это», — воскликнул Иоанн. И тотчас что-то ужасное, мерзительное, невыразимое отделилось от алтаря, расширилось, увеличилось и исчезло. Иные из толпы разглядели отвратительного беса, других же просто объел ужас, но потрясенные все тотчас уверовали во Христа, именем которого изгнал беса Иоанн.